Двадцать девятое марта. С утра часиков девять, когда я только-только проснулся, умылся, растолкал Светку, мой мобильный зазвонил настойчивой трелью. «Ну вот кому там не спится?» Накрываясь легким покрывалом, пробовнила Света. «Рано же еще!» «Девять утра, Свет!» — ответил я ей и взял в руку телефон. Бондарев... — Ему-то чего в такую рань надо? — удивлённо спросил я, увидав на экране его фамилию. — Не иначе что-то случилось. — Да, Алексей, — нажал я кнопку приёма и приложил телефон к уху. — Доброе утро, Александр, — услышал я такой вкрадчивый голос нашего главного полицейского. — Ох, точно что-то произошло. Он обычно слова рубит, а тут так хитренько вещает на том конце. «А не мог бы ты сейчас ко мне в участок подъехать?» «Опять кто-то подрался?» — попробовал угадать я. «Или дела какие есть?» «И то, и другое, Саша», — продолжил умурлыкать Бондарев. «Ты приезжай сюда, я тебе все расскажу. И рекомендую тебе сделать это прямо сейчас. Жду». И он отключился. «Что там?» — с интересом спросила Света, высунувшись из-под одеяла. Без понятия. Рекомендует прямо сейчас приехать к нему в участок. Точно что-то произошло. Но не война точно, поспешил я ее успокоить, и не крупная неприятность, иначе он бы уже сам тут был. Ладно, что гадать, поехал я. Опять кто-то подрался из наших, спросил Слива, когда я быстро свистнул свою личку, и мы, погрузившись по Панамеру и Кадиллак, взяли курс на полицейский участок Тауса. — Без понятия, друг мой, — ответил я, ухмыльнувшись. Но голос у Бондарева был, как у кота, объевшегося сметаны. Что это значит? — не поняв, переспросил сидящий сзади Клёпа. Это значит, что он запарился злиться, орать и возмущаться. — что же произошло-то? — смотря в окно, спросил колючий. — Сейчас приедем, узнаем. Так мы и ехали по городу в своих мыслях. Вот же Бондарев, вот же Жук-то. Я очень хорошо его знаю и знаю его манеру разговора. Точно что-то из ряда вон выходящее произошло. Я уже все в голове прокрутил, вплоть до таких мыслей, что кто-то из наших бедокурил в руке. Кстати говоря, я все никак туда доехать не могу. А я ведь уже почти год в этом мире. Корж уже устал меня приглашать. Обязательно надо съездить к нему в гости. Даже неудобно как-то. Но когда мы подъехали к полицейскому участку, от увиденной картины я впал в небольшой ступор. Слива и Собровцы смачно выругались. Мы еще так остановились и посмотрели на это все. Я пока ехал, обо всем думал. Но вот это, это у меня в голове не укладывалось. Мы остановились сзади полицейского участка. Перед зданием шел забор, части которого сейчас не было, как не было и части стены. Она была просто вырвана. «Да там же КПЗ у ментов наших», — обретя дар речи, сказал Слива. «Вон решетки на земле валяются». «Охренеть просто!» — только и смог вымолвить склепа. «Такое ощущение, что кто-то выдернул кусок стены». — Вон Бондарев, — негромко сказал я и кивнул на дырку в стене. Бондарев показался в этом проеме дырки в куске отсутствующей стены со своими коллегами. — Кстати говоря, дырень-то такая хорошая. Вон они вчетвером стоят и рассматривают повреждения. Бондарев, увидав наши машины, махнул рукой, приглашая к себе. Слива, недолго думая, заехал во двор полицейского участка через дырку в заборе. Тут пару секций отсутствовало. КАМАЗ заехать может. Одна секция вон в сторонке валяется, вторая вон дальше на дороге, причем ей еще попутно фонарный столб снесли. Камеры их расстреляли, успел сказать Клепа, прежде чем мы вышли из машины. Справа на столбе на два часа. Блядь, точно. Камера вон болтается на проводах. Кто-то влепил в нее пулю, а то и несколько. Камнем так не разобьешь. У меня прям не то, что похолодело все внутри, но как-то сердечко-то ёкнуло. Неужели наши тут так начудили? Только вот кто? Здрасте. В разнобой поздоровались мы с полицейскими, когда вылезли из машин. Леша, кирпич и няма тоже немного прихренели, когда увидели тут эти разрушения. Няма вон стоит, затылок чешет, так как будто до своих мозгов добраться хочет да уж разрушение тут будь здоров с дороги то не так видно привет привет ухмыльнулся бондарев владелец завода фабрика пароходов вот обвел он рукой вырванный забор вместе со столбами потом показал на стену там дальше тоже разруха это не мы тут же попытался включить я заднюю «Как не вымлять?» — взорвался Перминов. «Я его тоже хорошо знаю. Твои...» — он замешкался, подбирая слова. «Бойцы тут были, и это они все натворили!» — пнул он ногой кусок стены. «Блин, этот кусок стены обрушился. здание это почти что картонное. Насколько я знаю, наши полицейские только-только собирались переселяться в новое специально для них построенное здание». Это-то старый участок, тут все на коленке делалось. Кирпичную кладку так не возьмешь. Хотя чем дергать? Я уже и сам по разрушениям видел, что зацепили и дернули тачкой. Вон и цепь, кстати, валяется, вернее, ее кусок. И следы вон на газоне. Че это мои-то сразу? Попробовал взмутиться я, включил дурака. Бондарев молча вздохнул, ткнул локтем в бок Перминова и поманил меня пальцем за собой. Вздохнув, я пошел следом за полицейскими. Вошли в эту дырку в стене, перешагнув через остатки стены. Да, точно, тут у них было КПЗ. В ней тогда мы видели сидящих ребят, когда они с нашими Васьками и Собравцами в летнем кафе на берегу озера подрались. Ох, и натворил тут тот -то отдел. Вон, пару решеток вырваны, потолок осыпался частично, в дежурке разбиты стекла. пылища камни, штукатурка. Пипец кино и немцы, и несколько полицейских стоят и негромко переговариваются. Увидав нас, зашедших следом за Перминовым, они резко замолчали. И мне показалось, что парочка из них улыбнулась. Ну, по-доброму так. Видать, они тоже уже были в курсе, что это дело наших ребят. Но кто же это так мог повеселиться-то? У кого хватило ума вырвать кусок стены в полицейском участке? Мушки китер На меня как уж от холодной воды вылили. Да не, с чего бы это? Они же вроде у нас законопослушные, вроде как. Хотя у меня тут же в голове всплыли слова грача когда он говорил, что они могут и атомную станцию ради прикола захватить. Ну, чтобы посмотреть, как и что там крутится. Или с ними неприятности расплюнуть, влипнуть можно. Неужели в натуре они это все учудили? «Ну, заходите, орлы!» Отвлекая меня от мыслей, сказал Бондарев, приглашая в свой кабинет. «Сейчас кино смотреть будем». «Интересное?» — попробовал сострить слива. Но под тяжелым взглядом Бондарева он тут же замолчал. Войдя к Бондареву в кабинет, мы увидели стоящий на столе большой ноутбук. Его сюда, видать, специально принесли, так как рабочий, хозяин этого кабинета, ну, Бондарева, он так и стоит на столе. Перед тем, как сесть в кресло, я успел увидеть, как сбоку в ноутбуке торчит флешка. Слива с обровцами пристроились позади меня. «Ну, смотрите!» — хмыкнул, — сказал Бондарев и нажал пару раз мышкой. — Сначала одна камера, потом на другую переключится, потом на третью. Тут же на экране ноута пошли кадры. Ночь. Видно, что темно. Камера освещает двор полицейского участка. Фонари вон горят. Пару машин проехало. Затем мы увидели крадущегося к забору человека. Он был весь в черном, и на голове была маска. Но освещение от фонарей было достаточно хорошее, и он не мог полностью спрятаться в тени деревьев и за кустами. Человек быстро подкрався к забору, посмотрев по сторонам и, вытащив пистолет, выстрелил в висящую прямо над ним на углу здания камеру. Запись уже переключилась на другую камеру. «Всю эту запись уже тут у нас смонтировали», — пояснил нам вновь, усмехнувшись Бондарев. Да, запись пошла другая. Теперь этого человека было видно с другой стороны. Вот он достает пистолет и делает пару выстрелов. Затем быстро пробегает несколько метров и останавливается напротив этой камеры. Снова пистолет, и хлоп, камера также погасла. Но перед этим он расстрелял фонари. А вот потом подогнали машину, перемахнули через забор, закинули цепь в камеру, — Там ее привязали к решеткам и дернули, — пояснил нам Бондарев, остановив запись. — Разрушение вы все видите. Дернули сразу и решетку на камере, и сам забор одним махом. — Ну и что? — возмутился я. — Тачку не видно, людей тем более. С чего ты взял, что это мои пацаны? — Твои, твои, Саш, — неожиданно для нас засмеялся главный полицейский Таоса. Он или они, думаю, их минимум двое было, не учли еще одну камеру. Она чуть дальше висела, ее не, не было видно. Эти две, которые они расстреляли, они срисовали, а ту не заметили. «Бараны», — негромко сказал Клёпа. «Точно», — хлопнул рукой по столу, бондарев «Бараны, если бы не эта камера, мы хрен бы поняли, кто это сделал». Они всех, кто в камере сидел, выпустили. Матерых преступников у нас тут нет. Так, по мелочевке и хулиганке человек девять. Ну и среди них, как потом выяснилось, двое ваших. Походу, мушкетеры, вздохнул колючий. Они? — спросил я и улыбнулся. Уж не знаю почему, но я улыбнулся. Смотрите дальше, кивнул на Бондарев и снова щелкнул мышкой. Снова пошла запись. Бондарев еще звук погромче на ноуте сделал. Несколько секунд было тихо. Снова ночью улица фонари. Затем мы все услышали где-то сбоку рев двигателя машины. Затем страшный грохот визг резины. Секунд десять-пятнадцать было тихо. Затем в кадре появилась машина, которая с выключенными фарами быстро промочалась прямо под камерой. И сзади нее на цепи болталась решетка от забора, высекая искра от асфальта, и часть вырванной стены. Ну и потом несколько человек, которые разбегались в разные стороны. Это, видимо, те, кто свалил под шумок из камеры. Как только мы увидели машину, все вопросы тут же отпали. Такая приметная тачка была только у одних людей в этом городе. — Мушкетеры, мать их! — выдохнули мы разум. «Ну — Ну! — вопросительно уставился на нас Бондарев, продолжая улыбаться. — Теперь убедились, что это ваши пацаны? — Мамуля ваши и Упырь как раз в обезьяннике это и сидели. — А остальная ваша знаменитая троица их, видать, решила вытащить из лап правосудия. — Может, у них угнали их машину? — спросил Слива. «Ты знаешь таких отморозков?» — удивленно спросил Бондарев. «Про ваших этих мушкетеров, про их бензопилы и про эти черепа на их тачке?» — он кивнул на ноутбук. «У нас все в городе знают. Сомневаюсь, что кто-то захочет с ними связаться. Да и не угоняют у нас тут машины, дураков нет». М «Да», — почесал я затылок, — «сказать нечего. А этих-то двоих твоих полицейских за что в обезьянник упекли?» — Мамуля и Упырь в парке с компанией подвыпивших людей подрались, — ответил Бондарев. — Вот их и замели всех. Эти, кстати говоря, они тоже из камеры выпустили. «Красавцы — Красавцы! — усмехнулся Колючий. — Только без шума и пыли свалить не получилось. — Скорее наоборот, — произнес Бондарев, крутя в руках карандаш. — Ну и что теперь? — спросил я. «Вы трое на выход!» — голосом, не терпящим возражения, сказал Бондарев. «Идите, пацаны, подождите меня в коридоре», — добавил я. Как только Слива и Собровцы вышли в коридор и закрыли за собой дверь, мы с Бондаревым услышали дружное ржание. Мы с Бондаревым посмотрели друг на друга и улыбнулись, только у Бондарева улыбка какая-то нервная была. Я, конечно, не представляю, чем это все сейчас может кончиться, но надеюсь, что он на нас не сильно карать будет. Вы же все равно собирались вот-вот новое здание переезжать, робко сказал я. Да-да, передразнил меня тут. Давай, начни мне сейчас. Ребята молодые, сами такие были и все такое. Ну да, не стал отрицать я. Правда, я тачкой стены у полицейского участка не выдергивал. и тут, как назло, из коридора снова раздалось ржание. Вон, слива как конь хохочет. Видать, они до этого пролома дошли или на Перменова наткнулись. Его Бондарев к себе в кабинет сейчас не пустил. — Весело, я смотрю, твоим-то! — кивнул он на дверь. Я только руки в сторону развел, пытаясь спрятать улыбку. — А что тут сказать? — Ну, блядь, мушкетеры! Это надо же додуматься до такого, стену вырвать тачкой. Ну, я ему устрою, если меня сейчас самого тут не четвертуют. Ладно, Алексей, вздохнул я, думаю, нет смысла тащить сюда, к тебе эту великолепную пятерку. Можешь карать. Сажать-то ты их, я надеюсь, не собираешься за это, и тем более вне закона их объявлять. — Да понятно все с тобой, — снова сказал Бондарев, и, открыв ящик, достал оттуда листок. — Кстати говоря, мэр уже звонил, спрашивал у меня, что тут произошло, — неожиданно сказал Бондарев. — И че он? — с тревогой голоса спросил я. — Ссориться с мэром мне как-то совсем не хотелось. — Поржал, — ошарашил меня ответом Бондарев. — Да ладно, — обалдел я. — Ага. «Только я тебе этого не говорил». «На вот!» — протянул мне этот листок бумаги. «Это список того, что нам надо в новый полицейский участок». «Это не обсуждается. Тебе это все надо купить и привезти к нам. Со своими балбесами сам разберешься». «И все?» — немного ошарашенно спросил я. «А мне их расстрелять надо? Никого не убили, не покалечили». Один хрен это здание под снос через пару недель. Ясно, миг стал я серьезным и быстро пробежался глазами по списку. Техника, мебель, млядь, на несколько десятков тысяч точно попали. Тебе, почти шепотом спросил я, намекая про деньги, ну, чтобы это недоразумение замять. «Не надо!» — отмахнулся он. «Оно того не стоит. А вот это, — он снова показал на листок, — все должно быть новое и хорошее. Внизу три пункта. Это мой новый кабинет. Говорят наши новые друзья, гномы мебель хорошо делают». «Понял!» — кивнул я и, свернув листок бумаги, убрал в карман.